Глава 29. Ньюкасл, ноябрь 1938 года. Сырентони сидел во главе стола. Он устроил в клубе в Ньюкасле праздничный обед, посвященный Мюнхенскому соглашению, куда пригласил всех своих обычных гостей. Тиму он показался бледным и озабоченным, в то время как Пенни подчевала их рассказами о своих ощущениях во время «Криссальнахт», Крустальной ночи или Ночи разбитых витрин, когда предприятия и дома, принадлежащие евреям, подверглись нападению, во время которого били витрины и окна. Она одобряла последующие аресты десятков тысяч евреев-мужчин, по обвинению в том, что они евреи, и в дальнейшем их сослали в концентрационный лагерь, к таким же, как они, евреям, которые там уже пребывали. Арестовали также несколько евреек и сослали в местные тюрьмы. Всю оставшуюся в руках евреев собственность конфисковали. Пенни смеялась и размахивала руками. — Прямо как уборка дома! Сэр Эджерс постучал по столу. «Ну -ну, — Ну-ну, хватит! А его жена захлопала. Тим смотрел в тарелку. От отвращения он был не в состоянии проглотить ни куска. Сэр Энтони не комментировал рассказ Пенни, но зато выразил свое облегчение по поводу заключенного в октябре Мюнхенского соглашения. Леди Маргарет добавила, «Это очень умно со стороны Гера Гитлера. Все подняли бокалы, в том числе и Тим, но вино не коснулось его губ. Хотя, в конце концов, что это дает, он и сам не знал. Сэр Энтони пил так, будто умирал от жажды. Позже Тим написал отчет Потти, включив туда все существенные разговоры, которые вел с присутствующими. Вышло занимательное чтение. Тим не сомневался» особенно разделы отчета, отведенные сэру и леди Эджерс. И, в свою очередь, спросил у Потти, есть ли какая-то информация о происхождении Хейна с тем, чтобы, когда он снова поедет в Берлин, у него было бы оружие на случай, если Хейна заподозрит его в чем-нибудь. Тим поехал в Берлин в начале декабря. Разведать почву и получить подтверждение, что первоначальный отчет Бауэра, адресованный Потти и написанный сразу после побега Герберов, соответствует положению дел, и он, Тим, остается вне подозрений. Оказавшись в Берлине, он вспомнил все, чему его учили на тренировочных занятиях, и, проходя мимо витрин, он обращал внимание на отражение в стекле. Он садился в трамвай, потом выходил, запутывал следы, возвращаясь назад по своему же маршруту. Но никто не преследовал его. Да и зачем? Теперь, когда они получили всю Судетскую область, что им побег какой-то одной еврейской пары, Тим слегка расслабился, но не терял бдительности. И он по-прежнему отказывался передать оригинал письма Милли и Хейне, объясняя это собственной уязвимостью, а письмо обеспечивало ему безопасность. Он настаивал, что свои обязательства по отношению к Хейне он выполняет, привозя ему пакеты от сэра Энтони. «Если я в безопасности, то и вы тоже, Хейны. Более того, вы сейчас в СД, и это только потому, что я держу свое слово и выполняю обещание не предавать гласности письмо. Хотите – соглашайтесь, хотите – нет. Но если нет, то имейте в виду, что в соответствии с инструкциями письмо будет опубликовано. Не забывайте» что вы виновны в соучастии. Он говорил очень жестко, но в глубине души он чувствовал себя далеко не так уверенно. Потом он предъявил очередной пакет от сэра Энтони и переоделся к обеду. Ему сказали, что к ним присоединятся Отто, Бруно и Ганс. Все трое, как и Хейны, теперь служили в СД, в отделении разведки. Когда подали коньяк и кофе, и Милли вышла из комнаты, Разговор перешел на тему поездки в Австрию, которую трое немцев собирались осуществить на следующий день. Отто хлопнул Тима по плечу. «Тебе это было бы интересно, юнитим. Тим? Эта поездка задевается с целью увидеть нашего партнера, и ты сможешь потом рассказать своим друзьям-фашистам в Англии и уверить их в важности нашего дела». Взгляд Хейны оставался холодным, но он кивнул. Тим улыбнулся, что они оба могли сделать в присутствии трех сотрудников СД. Лежа ночью в постели без сна, Тим представлял, как будет облизываться Потти, получив эту информацию, в то время как у него самого губы пересохли от беспокойства. На следующее утро Хейны в сопровождении Бруно, Ганса и Отто повез его в Австрию по заснеженным дорогам. Щетки на лобовом стекле работали без передышки. Все четверо, заключил он, будут заниматься сопоставлением различных данных и обобщением полученной информации для своего отдела, название которого ни разу не прозвучало в их разговорах. Они провели неделю в Вене, наращивая объем досье, а он, несмотря на холод, бродил по улицам под нацистскими флагами и транспарантами, уже развешенными на зданиях, заходил в кафе и пил кофе, делая заказ по-английски, но прислушиваясь к немецкой речи вокруг, которую начинал понимать все лучше и лучше. Настроение австрийцев было прогерманским. Каждый день он обедал в разных ресторанах и слушал, пока официанты крутились и вертелись вокруг столиков. По вечерам все пятеро отправлялись в клубы, и пока приятели Тима пили и ели, сам он делал вид, что разглядывает длинноногих блондинок в узких юбках. Немцы говорили о делах, сколько еще евреев попало в список, сколько франкомасонов, красных, социалистов, полукровок. Он вспомнил Абрахама и нащупывал в кармане коробочку с мезузой. Потя говорил, что Тиму стоило бы оставить ее дома, потому что если у него ее найдут, ему угрозят серьезные неприятности. Но Тим не хотел расставаться с вещицей, она поддерживала его и укрепляла в намерениях. Каждый вечер он возвращался в номер отеля и, отдавая себе отчет в том, что жучки могут быть повсюду, шептал, глядя в зеркало, «У Британии должны быть шансы на победу, а для этого нам нужна информация и время». Затем он умывался и насухо вытирал лицо. Было ли это ритуалом? Ритуалы были у всех. Была ли в этом хоть крупица смысла, которая бы что-то меняла? Скорее всего, нет. Но ему ритуалы помогали сохранять сосредоточенность. Нацисты могли сколько угодно говорить, что собираются расширяться только на восток. Он ни на секунду этому не верил, как и Потти, хотя среди тех, кто находился у власти, были такие, кто верили. В первую неделю января 1939 года Тим планировал отвезти Хейны очередной пакет от сэра Энтони но отложил поездку после того, как ему позвонил отец с новостями о Джеймсе, который попал в аварию во время тренировочного полета на Биплане. После недели тревог от отца пришла новая информация. Джеймс отделался сломанной ногой и через несколько месяцев вернется к занятиям. Тим поспешил купить пару книг и послать их в военный госпиталь. Он также купил подарки к Рождеству для матери, мыло и масло для ванны. Хейнен также купил мыло. В конце концов, он не собирался тратить на них больше, чем нужно. Он поехал в Берлин в суровую январскую погоду, взяв твердый курс налогового льва, хотя теперь по другому адресу. Новая квартира располагалась ближе к центру Берлина. Результат хрустальной ночи. И он обнаружит следы еще одной коробочки с мезузой. Да, черт возьми, конечно, обнаружит. Интересно, будут они ходить по клубам? И СС, и СД, и вся эта гоп-компания будут жужжать об успехах с растущим восторгом? И он услышит очередные разговоры Хейме и его дружков об их адских досье? Может быть, если повезет, они выскажут свои соображения, произвестные им или предполагаемые планы на будущее Гера Гитлера или, в самом крайнем случае, их отдела? Естественно, при входе в квартиру он заметил на дверном косяке следы сорванной коробочки с мезузой. Люстры, висевшие в квартире, могли бы соперничать с люстрами Истерли Холла. Он вручил подарки. Мать открыла сверток, и лицо у нее вытянулось. Тим сказал, когда я приезжал в начале декабря, я почувствовал, что шоколада будет недостаточно. Но что можно подарить людям, у которых все есть? Он обвел рукой комнату. Мать улыбнулась. Волосы у нее по-прежнему были выкрашены, и вокруг головы была уложена эта дурацкая коса. Хейна сидел за карточным столом, похожим на тот, что стоял в их прежней квартире. Он не стал открывать подарок, а сразу же, нахмурившись, погрузился в изучение документов, присланных сэром Энтони. Тим наблюдал за ним, а рядом мать зудела по поводу трудностей с прислугой. Теперь у нее было две служанки. так — А мало у вас работает? — Теперь нет. У нее сын красный. И это вышло наружу, представляешь? Поэтому теперь у нас сейчас две девушки из судет. Правда, можно не сомневаться, что они подыщут себе солдат, чтобы выйти замуж, несмотря на то, что я выбрала двух не слишком хорошеньких. Тим слушал в пол уха, сосредоточив внимание на Хейне, который в этот момент сравнивал протоколы с какими-то бумагами из досье, написанными от руки. «Тим, ты слушаешь меня?» «Конечно, матушка, просто мне вспомнился же жеребенок Фанни и не говорил тебе, что она родила кобылку, и дальше мы можем получать от нее приплод». Хейна поднял глаза. «Мы? Так вы все там друзья?» В его голосе прозвучало нечто большее, чем простое любопытство. Тим, проклиная себя, сумел, тем не менее, ответить честно. «Вы думаете...» Они могут снова подружиться с человеком моих политических взглядов. Они праздновали свадьбу, а у Фани как раз начались роды. В какой-то момент мы с Брайди оказались вместе в стойле, но потом расстались. Мне все равно, зачем мне это нужно, когда есть Пенни, сэр Энтони и все остальные, теперь они, моя семья. При упоминании о сэре Энтони Хейна вернулся к своему занятию сверки протоколов с другими бумагами. Милли схватила Тиму за запястье. Твоя семья это я, а не кто-то другой. И тогда Хейне заорал: "Ты что, не помнишь, глупая женщина, что наша семья это фолк, народ. Для нас важнее наш народ, а не те, кто надоедают нам тем, что произвели нас на свет. Именно фолк заслуживает нашей преданности. Этому мы учим детей чтобы они равнялись на фюрера, а не родителей. Если дети могут это понять, почему ты не можешь, особенно когда говоришь на публике, особенно...» Он обвел рукой комнату. Должно быть, он имел в виду подслушивающее устройство. Он поднялся и бросил протоколы сэра Энтони на стол. «Тим, я полагаю, ты знаешь сэра Энджерса?» Тим насторожился, но заставил тело расслабиться как он уже умел делать. — Да, знаю, Хейне. Но не сказал бы, что мы друзья. Пока Тим говорил, Хейне наклонился вперед, откидывая крышку серебряного портсигара, который мать прихватила из квартиры Герберов. Мы встречались на обедах в Клубе мира и на нескольких митингах фашистов. Но, случись нам встретиться на улице, мы бы не признали друг друга. Это не было бы уместно. А он... «Прежнему в комитете по...» Хейн замолчал. «Не обращай внимания!» «Посту! Не обращай внимания!» Он явно размышлял над чем-то, постукивая протоколами по большому пальцу. Рука Тима не дрогнула, когда он протянул протигар матери. Она взяла сигарету, он тоже взял одну и положил портсигар на стол, постучал сигаретой по тыльной стороне ладони и потянулся за зажигалкой, лежавшей на столе. хены наблюдал за ним. Он усилием воли продолжал вести себя спокойно, сначала прикурил для матери, потом закурил свою сигарету и положил зажигалку на место. Хенн спросил, а где тот портсигар, который мы тебе подарили? — Прошу прощения, вытащили из кармана вместе с бумажником. Еще летом, когда я шел домой, я не знал, как вам сказать. Хейна пожал плечами. — Надо было сказать. Милли, принеси из спальни тот из чистого золота. Мне он не нравится, слишком тяжелый. Он подошел к столу с графинами и налил всем виски. — Давай, сходи. Приказал он Милли, поставив ее стакан на стол, а сам опустился в кожаное кресло. У дальней стены была установлена большая керамическая печь. От нее шло мощное тепло, так что в комнате было почти жарко. Милли вздохнула и, балансируя на высоких каблуках, вышла. Швы на чулках у нее съехали на бок. Хейн поднял стакан в сторону Тима. — Пост! Тим ответил по-английски. — За ваше здоровье! Нельзя забывать притворяться, что немецкого он не знает, — подумал он и отпил чуть-чуть из стакана. Хейн сказал, отхлебнув хороший глоток коньяка, — Ты никогда не пьешь по-настоящему? Это был вопрос. Тим засмеялся, как будто вопрос смутил его. Я пил, вы, может быть, помните, пару раз здесь, в Германии, и слишком много в Британии. Серьезно, влип. После этого стараюсь избегать». Хейне посмотрел на него поверх своего стакана и отпил залпом почти половину содержимого, как будто хотел таким образом прокомментировать ответ этого жалкого британца. «Ну, а я, однако, люблю выпить», — произнес Хейне. «А сэр Энтони любит выпить. У него много друзей. Кто они, эти друзья?» Он легко отвлекается на постронние темы. Уже видно, что он стареет. Вопросы сыпались, как из пулемета. -та -та. Тим притворился полным идиотом, что было нетрудно, поскольку у него не было догадки, какой ответ от него хотят услышать. Поэтому он постарался ответить максимально правдиво. «Да, друзья у него есть. Он такой хороший человек и теперь празднует достижение мира». — Ну, то есть, да, я предполагаю, что он э, праздновал тогда, но он всегда остается джентльменом, никогда не теряет выдержки. — А его друзья? — Тим покачал головой, выигрывая время, чтобы сосредоточиться. — Ну, я не знаю никого вне нашего круга. Леди Маргарет, Пенни, сэра и леди Эджерс и пара других заходят выпить. Он замолчал. — Ах, да, Эджерсы. — Кто-то там Потти говорил про то, что они под подозрением. — Да, вот оно, — он произнес. — Представьте, теперь, когда я думаю об этом, я вспоминаю, что сэр Эджерс не прочь выпить за Англию гораздо чаще, чем сэр Энтони, я бы сказал. И его жена, ну, он засмеялся, ему пришлось забрать ее домой прямо с обеда. Она была совершенно пьяна, а он не слишком сильно отстал от нее. Хейна снова вскочил и торопливо подошел к карточному столу, начал читать протоколы, сверяя их с написанными от руки. Потом поднял глаза, как будто решил трудную задачу, и произнес «Типа, алкогол делает с людьми ужасные вещи, вызывает серьезный ошиб так, что человеку уже невозможно доверять. В комнату вошла Милли с портсигаром в руках. — Этот? У вас их много? — рассмеялся Тим. — Он был ювелиром, — сказала Милли. Через два дня в Берлин прибыли Пенни с матерью и остановились в роскошном отеле. Все они встретились в ресторане. Хейна был в полной форме. Бруно, по предложению Тима, тоже пришел. Его жена умерла в прошлом году. Белокурый голубоглазый бог войны за считанные минуты завладел вниманием Пенни, отбросив Тима далеко в сторону, и стал объектом любовных намерений дочери леди Маргарет. Когда они вернулись домой, мать принялась утешать его. «Подумаешь, Тим, как только она вернется в Англию, она тут же забудет о нем. На ней имеет смысл жениться, ты знаешь». «В их семье есть деньги, а если мы, в конце концов, повернем на запад, ты будешь среди элиты. Это будет так забавно, мы заберем себе истерли Только представь, вернуться туда, это будет так стильно, ну просто чудесно!» Хейн вздохнул, тем почти не слушал ее. Потти говорил, что подделал протоколы совещания и оставил их сэру Энтони. Он явно не отдавал себе отчет, что сэр Эджерс послал верный вариант. В этот раз, по крайней мере, Хейне вроде бы решил, что вариант сэра Энтони более надежен, но понадобится всего лишь еще один агент Хейны, чтобы обнаружилось, что сэр Эджерс едва прикасался к спиртному. Тогда он, Тим, будет разоблачен, а сэр Энтони окажется в рискованном положении из-за того, что передает неверную информацию. Хотелось бы знать, как продвигаются дела у Потти в поисках сведений об отце Хейны, потому что им может понадобиться что-то дьявольски убедительное, чтобы повлиять на Хейна, и чем скорее, тем лучше».